и матрос по имени Себастьян. Оба они были суровыми полярными моряками-открывателями арктических земель, а ими мечтателями возвышенного строя души. Но капитан Росс сообщает об испытанном им сильном нравственном потрясении. Надо сказать, что легенды о чайке розового цвета с давних времен бытовали среди норвежских и исландских рыбаков, промысляющих треску, среди охотников на китов и тюленей. Пытаюсь своим долгом отметить, что ни один из счастливцев, видевших розовую чайку, тем не менее не встречал ее южнее границы полярных льдов. Таинственная птица либо постоянно обитает в туманных пустынях севера, либо улетая на юг, неузнаваемо изменяет свою окраску, чтобы подобно Фениксу снова возродиться на севере. Через шесть лет после того, как ее увидел просвещенный европеец капитан Джон Росс, в 1824 году, эту птицу уже могли видеть тысячи людей. Две шкурки птицы доставила в Англию полярная экспедиция под руководством Пари. Судьбе было угодно, чтобы это был тот самый Пари, который участвовал в экспедиции Джона Росса. Более того, птиц увидел и добыл никто иной, как племянник Росса Джеймс Кларк Росс. Тосси прославившийся открытием северного магнитного полюса и исследованиями в Арктики. Сам капитан Джон Росс, несомненно повлиявший на выбор племянником жизненной цели, в этой экспедиции не участвовал. Он находился в опале и смог пройти своё полярное плавание только через 11 лет после первой своей экспедиции. Но так или иначе, для меня открывателем розовой чайки является капитан Джон Росс. Ибо он был первым, кто смог убедить людей в действительности ее существования. Сам же Джон Росс больше этой птицы не видел, хотя, как утверждает, до конца дней он искал в старых рукописях упоминания о ней. Дело в том, что шкурки птиц, доставленные в Англию, были неряшливо сняты. Колевители и многие утверждали, что эта птица не более, как игра природы. Допустим, что было так. Капитан Рос жил в небольшом домике на набережной поблизости от старых доков. Каждое утро он просыпался от тяжелой поступи жены в соседней комнате. От ее шага содрогались половицы, звенели стекла в и посуда, точно в доме топталась команда матросов. Ужены был тяжелый подбородок, наследственный в их роду, ибо шанс способность к многолетней упорной ненависти. На Софийной улице гремели колеса ломовых извозчиков, доставляющих в порт товары. Капитан Росс любил этот стук, потому что он напоминал о море. Каждое утро он думал, что мог бы предложить услуги какой-нибудь частной компании, рейсы к Ньюфаундленду и Лабрадору разปี из года в год. Этому мешали возраст и самолюбие. Конечно, он без труда мог бы стать капитаном китобойной шхуны, промышляющей в северных морях, или связать судьбу с компанией Гудзонова залива, разбогатевшей на операции с мехами. Когда жена уходила из дома, капитан рос засыпал. Ему снился в это время почти всегда один и тот же сон: прибрежная шотландская деревня, где он вырос и решил стать моряком, и девушка ради которой он захотел стать знаменитым. Кажется, он обещал ей привезти самую невиданную птицу из всех, какие живут на земле, розовую чайку. И как только сон доходил до птицы, капитан Рос просыпался. Все так же гремели окованные колеса на соседней улице, и на кухне напевала служанка. Она походила на ту самую девушку из шотландской деревни, А может быть, в возрасте капитана Росса все юные девушки казались похожими друг на друга и одинаково прекрасными. Капитан Росс протягивал руку к изголовью и брал тетрадь, начатую им около пяти лет назад, и исписанную за эти годы лишь наполовину. Познание таинств мира есть обязательство, долженствующее брать первенство перед всеми другими, и принуждающее нас сходить к самой мелкой подробности. Необходимо собирать сведения о многочисленных областях планеты, о народах ее населяющих, о зверях и птицах. Каждый человек, связанный с морскими и сухопутными путешествиями, вносит свою долю в это познание. Пусть это касается только отдельной страны отдельного народа,